Ника Ромашкина. Юмористические рассказы «Счастливый день». Рассказ «Деньги в кармане». Банки активно навязывают свои услуги населению, но клиента просто так не возьмешь. Наученный жизненным опытом гражданин умен, а порою хитер. В отделении сетевого сфера банка полным ходом идет обработка граждан. Специалист по работе с задолженностями вежливо напоминает клиенту о просрочке оплаты кредита. Здравствуйте! Вас беспокоит сфера банк. У вас образовалась просроченная задолженность в размере трех тысяч рублей. Задержка по оплате кредита составляет три дня. «Я хотела бы задать вам несколько вопросов». «Извините, но сотрудница вашего банка уже звонила мне вчера. Я ответила на все ее вопросы. Сейчас я нахожусь в отпуске за границей. Мне неудобно разговаривать. Международные звонки дорого стоят. У меня роуминг». «Предыдущий звонок из нашего банка системы не зарегистрирован». Поэтому прошу все-таки ответить на мои вопросы. Вы знаете, это проблема банка, а не моя. Вчера я уже ответила на все вопросы вашего сотрудника. Потом сотовый оператор выставил мне счет за телефонный разговор. А это намного больше, чем ваши 3000 рублей. Сейчас вы мне предлагаете повторно оплатить очередной разговор с сотрудником банка? Я еще раз вам говорю... Предыдущий звонок из нашего банка системы не зарегистрирован. Вынуждена продолжить наш разговор. Представьтесь, пожалуйста, чтобы я знала, на кого потом жаловаться. Меня зовут Татьяна. Итак, вопрос. Простите, я попросила вас представиться. Фамилия, имя, отчество отделение банка. Вопрос первый. Когда конкретно вы намерены погасить задолженность и каким способом? Вы мне не ответили на мой вопрос. Почему я должна отвечать на ваш? А зачем вам моя фамилия? Ну как же? Завтра позвонит снова сотрудник вашего банка и скажет, что этот звонок тоже не был зарегистрирован. Во-вторых, вы звоните мне среди ночи. Звоните настойчиво. Я нахожусь в другом часовом поясе. У вас день, у меня ночь. Прошу вас представить. Ставится. Согласно правилам банка, моя фамилия – это конфиденциальная информация, я не могу ее назвать. То есть ваш звонок анонимный? По-моему, это телефонное хулиганство. Да вы мне слова не даете сказать, прошу ответить на мои вопросы. А вы мне можете обещать, что как только я второй раз на них отвечу, Из банка больше не будут звонить мне каждую ночь. В течение нескольких дней после оплаты задолженности звонки прекратятся. Хорошо, завтра утром оплачу вашу задолженность. От вас, видимо, просто так не отвяжешься. Задавайте ваши вопросы. В это время... Другая сотрудница Сфера банка обзванивала бывших клиентов и предлагала им взять кредит на очень выгодных условиях. Здравствуйте, это Сергей Сергеевич? Да, вас беспокоит и сфера банка. Предлагаем вам взять кредит с минимальной ставкой. Здравствуйте, а откуда вы знаете мое имя и отчество? Ваши данные получены из бюро кредитных историй. «Девушка, мне кредит не нужен. Предлагаем вам кредит на очень выгодных условиях. Первые три месяца без процентов. Банк интересуется вашим здоровьем и делами. А почему вы хотите знать об этом?» «Возможно, вам деньги будут нужны на оплату счетов или отпуск». «Я так рад, что вы меня спросили об этом». Последнее время у меня проблемы со всем, с работой, здоровьем, отпуском. Болит голова, желудок, печень, да еще кругом долги. Вот умру банкротом. Кто вам кредит будет отдавать? Кредит будет взыскан за счет вашего имущества. Нет, нет, и еще раз нет. Кредит мне не нужен, это прямой грабеж населения. Если вы боитесь сами брать кредит, Пригласите поручителей из числа друзей. В случае просрочки, либо вашей неплатежеспособности, кредит перейдет на них. У меня нет друзей, нет родственников, а вчера сдохла единственная рыбка. Может, мне на вас жениться, и вы будете моим поручителем. Оставьте мне ваш номер телефона. Нам не позволено давать клиентам личные номера телефонов. Я полагаю... Вы не хотите, чтобы кто-то вас беспокоил в рабочее время, не так ли? Да, жаль, ведь очень хотелось лично вам сообщить свое решение по кредиту. Хорошего вам дня, мы вам еще позвоним. После разговора с сотрудницей банка Сергей Сергеевич внес ее номер телефона в черный список, назвав контакт грабеж среди белого дня». Тем временем в отделении сфера банка пришел очередной клиент, чтобы открыть вклад. Но сомнения гражданина Волкова не оставляли в покое. Ситуация в стране нестабильная. Кризис, санкции, инфляция. Сотрудница банка, видя сомневающийся гражданина, попыталась его успокоить. Уважаемый клиент, почему вы так волнуетесь? Хочу открыть у вас вклад, но очень сомневаюсь. Вдруг ваш банк обанкротится или его ограбят? Ваш вклад будет застрахован государством, вам выплатят компенсацию. А если государство обанкротится, у государства есть золотовалютный запас. А если его разворуют чиновники, у государства есть природные запасы, такие как газ и нефть. Вы полагаете, что я могу стать нефтяным магнатом? «Именно я это и имею в виду». В этот момент в отделение банка без уведомления приехал ревизор проверить работу сигнализации и действия сотрудников во время флот ситуации. В холле банка он нажал на тревожную кнопку, вызвенела сирена и заголосил микрофон «Ограбление! Ограбление!» Волков от страха прижал свой портфель с деньгами груди и дрожащим голосом спросил у сотрудницы, что это такое, сработала сигнализация, возможно, ограбление банка. Ревизор пошел в зал и громко сказал, ограбление всем сотрудникам и клиентам лечь на пол, кроме кассирши." кассирше собрать деньги в пакет и положить на стол. Волков свалился на пол рядом с ревизором, затем, приподняв голову, тихо спросил у него, «А где ваш пистолет?» «Оружие в сумке», — громко ответил ему ревизор. «Уважаемый грабители, я пришел в банк оплатить квитанцию. Отпустите меня!» — тихо прошептал ему мужчина. «Хорошо». — Вас отпускаю. До двери двигайтесь полком. Шаг влево, шаг вправо — расстрел. — Понял. Хорошего вам дня, гражданин-грабитель, — сказал Волков и тихо попал в сторону выхода. В это время кассирша положила на стол пакет с деньгами. Ревизор, видя неправильные действия сотрудницы банка, попытался ей подсказать. Действуем по инструкции, по инструкции. Не поняла, вы деньги будете брать или нет? – спросила его кассирша. Тем временем Волков до пол до холла стал и столкнулся в дверях со здоровым мужчиной. Я вам не советую туда идти, там идет ограбление, – предупредил шепотом его Волков. Не понял, какое ограбление? «Мне нужно оплатить счета». Не слушая предупреждений, он вошел в зал, подошел к ревизору и спросил, «Ты кто? Грабитель, что ли?» Не дожидаясь ответа, мужчина ударил грабителя с размаху кулаком в лицо. Ревизор покачался и упал. Сотрудники банка громко захлопали в ладоши. одобряя действия клиента. Тем временем Волков добрался домой и свалился на диван в полуоборочном состоянии. Придя в себя, он включил телевизор, по которому показывали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Как раз эпизод с ограблением квартиры гражданина Шпака. Вор Жорж Милославский, держа в руках деньги шпака, с улыбкой во весь экран говорил фразу «Храните деньги в сберегательной кассе». После этой фразы Волков в панике вскочил с дивана, вытащил деньги из портфеля и в целлофановом пакете засунул их в морозильную камеру холодильника с мыслью «Здесь точно никто». Не найдет рассказ африканский таракан утром лариса петровна выгулив собаку возвращалась домой в подъезде на первом этаже ей попался навстречу молодой человек который разбрасывал рекламу в почтовые ящики женщина достала из своего ящика рекламную листовку и прочитала Обработка квартир от тараканов. Предъявителю листовки скидка 10%. У нас в новостройке тараканов нет. Обратилась к рекламщику женщина. Вы в этом уверены? Люди в новый дом переезжают из старого и могли с вещами забрать тараканов. Вот наша фирма два дня назад проводила обработку соседней пятиэтажки. Там житель пробовал бороться с насекомыми сам, купил в интернете отраву, тараканы ее сожрали и мутировали, выросли в длину до 10, а некоторые — 15 сантиметров. Пошел этот порошок им на пользу. — А вы говорите, тараканов нет, — сказал ей молодой человек. — Хватит врать! очередной отъем денег у населения заходя в лифт ответила женщина в этом же доме на десятом этаже жил молодой биолог который разводил червей и продавал их любителям рыбалки для расширения бизнеса мужчина решил заняться разведением африканских тараканов по заказу через интернет экзотических насекомых Ему привезли прямо с африканского континента. По сути, это были те же тараканы, но только более крупного размера. Здесь же, в квартире в террариуме, у него жил питон, полностью ручная рептилия. А раз в месяц молодого биолога навещала мама. Вот и в этот раз Мария Ивановна с полными сумками в руках начала с порога своей Нравоучение. «Витя, пора жениться. Смотри, в холодильнике мышь повесилась, а единственный йогурт покрылся зеленой плесенью. «Мама, это нормальное явление в биологии. Мирные бактерии надевают военную форму и становятся биологическим оружием. Ну все, мне пора на работу». «Оставляю тебя одну с моей живностью», — ответил Виктор и вышел из квартиры. Мария Ивановна на кухне поставила на плиту сковородку с картошкой и пошла мыть полы в комнате. Открыла террариум и посмотрела на питона. Далее приоткрыла коробку с африканскими тараканами и тут почувствовала запах гари с кухни. Комнату повалил черный дым от сгоревшей сковородки. Забыв закрыть коробку с тараканами и рептилией, пенсионерка бросилась на кухню. В это время питон вылез из террариума и по вентиляционному коробу спустился в квартиру этажом ниже. В квартире ниже лежала на диване супружеская пара булкиных. Неожиданно из коридора к ним в комнату вполз огромный желтый змей. При виде рептилии жена испуганно закричала Смотри, ползет змея, откуда она у нас на девятом этаже? Звони срочно в зоопарк. Булкин в спешке нашел в справочнике телефон зоопарка, набрал его и сказал Алло. Это зоопарк? Да, зоопарк. К нам в квартиру заползла огромная змея. Опишите змею и ее повадки в вашей квартире. Большая, желтая, лежит в центре комнаты. Похоже, это питон. Не бойтесь, попробуйте его поймать и положить в коробку. Руками или... Что или? Вы состоите в обществе защиты животных? Нет, а что? Тогда берите швабру и двигайте его шваброй. Жена побежала в ванну за шваброй. Муж тем временем нашел в интернете информацию про питона, и слух громко прочитал. Питон достигает длину десяти метров, добычу душит, обвивая кольцами. Затем Булкины начали пробовать подцепить змею шваброй. Кольская рептилия не поддавалась. Приложив совместные усилия, супруги, держа швабру, С размаху подросили змея вверх. Питон ударился о потолок и в бессознательном состоянии упал на мужа, Дважды обвив его шею кольцами. От неожиданного маневра змея Булкин со страху рухнул на диван, И тоже потерял сознание. Жена в панике схватила телефон и набрала скорую помощь. «Алло, это скорая? Срочно приезжайте! На моего мужа упала змея, у него поехала крыша, он потерял сознание». «Женщина, не кричите, объясните внятно, поехала крыша и потерял сознание». Это упал или сошел с ума? Нам надо понять, какую бригаду к вам отправлять, линейную или психиатрическую. Давайте и ту, и другую. Ждите. Выезжаем. Через 30 минут в квартиру вошел врач и медбрат. Врач наклонился над лежащим на диване Булкиным и дал ему понюхать нашатырный спирт. «Мужчина, вам плохо или уже хорошо? А вы кто? Ангел в белом?» Открыв глаза, спросил Булкин. «Мужчина, я врач. Ну тогда, видимо, еще очень плохо». Врач аккуратно снял с Булкина питона и положил его в картонную коробку. В это время Лариса Петровна на кухне готовила ужин. Вдруг неожиданно по стене вниз поползли африканские тараканы, сбежавшие от молодого биолога. Собака встретила незваных гостей громким лаем. При виде тараканов Лариса Петровна в панике накрыла несколько штук пустой кастрюли и подумала, мутированные тараканы из соседней пятиэтажки нужно срочно сам в станцию. Набрав телефон медицинского заведения, она спросила. Здравствуйте, это станция? Да, дежурный санитарный врач вас слушает. Нам срочно нужна дезинфекция всего многоквартирного дома. Почему такая спешка? К нам в дом прибежали мутированные тараканы из соседней пятиэтажки. Несколько особей я накрыла кастрюлей. Откуда вы знаете, что они мутировали? Так они по размеру в десять раз больше обычных тараканов. А мутировали они от отравы, которой их травили в соседнем доме. Говорят, пошла эта отрава им на пользу, а не во вред. прошлое мое дежурство мне звонил мужик, который рассказывал, что опрыскивал ГМО химикатами колорадского жука. На третий год жук уже сам помогал ему окучивать картошку. Вы в это верите? Если честно, то верю. Сегодня утром мне молодой человек рассказывал о тараканах длиной 15 сантиметров. Я ему не поверила, а вечером увидела их своими глазами. Интересно было бы посмотреть на колорадского жука, а картошку. Ответа от дежурного санитарного врача не последовало, а в трубке Ларисы Петровны раздались короткие гудки. Тем временем молодой биолог бежал по всем квартирам в поисках своего питона с мыслью в голове. Увидеть живого змея — это шок, а если в этом участвует целый дом, Так это настоящая шоковая терапия. Рассказ Марин с нами. Юрий возвращался в Москву из командировки, пересадкой в Санкт-Петербурге. До следующего поезда было 10 часов, и молодой человек решил посмотреть северную столицу. На вокзале недалеко от КАЗ располагались стойки по продаже туров по городу. Внимательно ознакомившись с путеводителями, он выбрал экскурсию в Эрмитаж с последующим посещением ликеро-водочного завода и бесплатной дегустации продукции. Экскурсионный автобус отправлялся с вокзала через несколько минут. В автобусе... Он оказался единственным пассажиром, не считая гида и шофера. За минуту до отправления к гиду подошли семь цыган, трое мужчин с гитарой и четыре женщины в длинных цветных юбках. Гид внимательно посмотрел на них и спросил. «Граждане цыгане, вы случайно автобус не перепутали? Это экскурсия по Санкт-Петербургу». А что, цыгане не люди, мы тоже хотим посмотреть достопримечательности северной столицы. Просьба тогда предъявить оплаченные билеты. Цыгане показали гиду билеты и прошли в салон автобуса. Одна из цыганок, увидев Юрия, присела рядом и сказала. Привет, красавчик, меня зовут Дэя, давай погадаю. Я в гадания не верю, тем более в цыганские, – ответил молодой человек. – Ну как скажешь, красавчик. Вставая с соседнего кресла, сказала цыганка. Говорят, что Бог так полюбил цыган из-за их веселья и талант, что подарил им для жизни весь мир. Так в компании цыган Юрий отправился на экскурсию по городу Санкт-Петербургу. У Эрмитажа Автобус остановился, а разношерстная публика вышла на улицу. В сопровождении вида цыгане отправились в картинную галерею, где их встретила женщина-экскурсовод. Дэя подошла к экскурсоводу. «Дорогая, золотая, бриллиантовая, дай я тебе погадаю. Денег много? Не возьму. Не нужно мне гадать. Что было, знаю». «Что будет, узнаю», — ответила экскурсовод, прижав сумку с кошельком ближе к телу. «Но тогда я тебе правду скажу. Не хочешь мне дать денег? Сама без работы останешься. Уволят тебя скоро». Женщина поправила на носу очки и ответила, «Цыганские предсказания не верю». Далее. Группа прошла в зал и остановилась у первой большой картины с изображением молодой женщины. На этой картине нарисована жена художника, которая трагически погибла при неизвестных обстоятельствах, сказала экскурсовод. Скажите, а любовницу потом осупили? – спросила одна из цыганок. Чью любовницу? не поняла экскурсовод. Ну, художника Ведь только любовница на такое способна. У следующей картины явно скучающий молодой цыган обратился к экскурсоводу. Какая примерная рыночная стоимость этой картины? Молодой человек, эта картина бесценна. Указав на другую картину, цыган вновь проявил заинтересованность. А какая примерная рыночная стоимость этой картины? Она бесценна. В конце экскурсии гид поблагодарил экскурсовода за путешествие в мир искусства, а молодой цыган подвел итог. Если картины ничего не стоят, значит коллекция хреновая. Экскурсовод опять поправила на носу очки и ничего не ответила. Вторым этапом экскурсии было посещение литера -водочного завода. Обещанная бесплатная дегустация проходила в магазине на территории завода. В зале, рядом с прилавками стояли столы с бутылками и пластиковые стаканчики. По окончанию экскурсии продавцы в магазине предлагали клиентам со скидкой приобрести продукцию завода. При виде появившихся цыган охранник магазина начал нервничать. Детский Пропуская цыган вперед, сочувственно спросил, а что у вас с цыганами нельзя, они у нас все оплатили. В присутствии цыган дегустация пошла весело. Сначала компания выпила весь пятизвездочный коньяк трехлетней выдержки, а затем перешла на ликеры. Молодой цыган с гитарой в руках неожиданно затянул. Эй, нани-нани-на, Дея, выходи в круг на танец. В центре магазина Дея гордоливо запрокинула голову, рукой взметнула вверх край своей широченной цветной юбки и пошла в пляс. И вот уже вся толпа цыган пела и приплясывала вместе с ней. У Юрия от дегустации поднялось настроение. Закружилась голова. И он пустился в пляс вместе с цыганами. — Давай, барин, танцуй, барин! — крикнула Дея в сторону Юрия. Тут к охраннику подошел продавец и сообщил, что у него с прилавка молодой цыган украл две бутылки коньяка. Охранник направился к танцующему цыгану. Просьба вернуть украденные бутылки обратно. Или оплатить покупку, сказал охранник. А я коньяк не крал. Ваш продавец проиграл мне две бутылки в карты. У меня все по-честному, продолжая приплясывать, ответил цыган. Опасаясь осложнения ситуации, охранник громко захлопал в ладоши, привлекая внимание присутствующих. А потом сказал, граждане цыгане. И сопровождающие лица. Дегустация закончена. Вся продукция для дегустации выпита. Прошу всех покинуть помещение. Цыгане вышли на улицу. Неожиданно для всех к ним подъехала коляска, запряженная тремя лошадьми. Вид с Юрием направился к автобусу. «Барин, едем с нами, не пожалеешь!» Неожиданно крикнул Юрию молодой цыган. "Куда едем?", спросил Юрий. "Едем обедать в пятизвездочный ресторан на Невском проспекте". "У меня на такой ресторан денег нет". "Гуляем за наш счет". "Эй, на, не на, не на". "Если приглашаете, тогда едем", ответил Юрий. "Гулять, так гулять". Молодой человек. в коляску к цыганам. Лошади тронулись под хоровое пение эй на не на не на У ресторана коляска остановилась. Продолжая петь, цыгане направились к ходу. Путин перегородил швейцар. Оттолкнув швейцара в сторону, цыганка Дея сказала «Цыгане в ресторан по заказу приехали». «А это кто с вами? Он не цыган». Указывая на Юрия, спросил швейцар, «Барин с нами». «Какой, блин, барин? Продюсер, это наш продюсер». «Теперь понятно, на русском языке надо говорить, а не на цыганском». Юрий махнул головой в знак согласия и с толпой цыган вошел в ресторан. В зале ресторана за столиками сидели посетители. Цыгане дружно запели хором «Цыганочку». Пятеро закружились в танцы, а двое пошли по залу золотым подносом для денег. Присутствующие в ресторане щедро бросали на поднос денежные купюры. А цыгане еще сильнее голосили под гитару «Эй, на-ни-на-ни-на», на, на», отрабатывая гонорар. Забрав полный поднос денег, веселая компания усела за свободный столик, заказав себе шикарный обед. Тут же на столе появились две бутылки пятизвездочного коньяка флеглера водочного завода. От обеда в ресторане они двинулись дальше по вечерним улицам Питера. По дороге им попалась свадьба. Гуляющие на первом этаже в кафе. Цыгане притормозили лошадей и вышли из коляски. На улице у входа стоял жених и пару гостей. Здесь цыган заказывали? Спросила Дэя. Я не знаю. Пройдите в зал, уточните там, ответил жених. Цыгане толпой, подпевая хором, эй, на не на на вошли в зал и закружились. Танцы. Присутствующие на свадьбе в гости весело присоединились к зажигательному танцу цыган. Дея подсела за столик к возрастной даме и сказала. «Дорогая, золотая, бриллиантовая, дай я тебе погадаю. Вижу, что скоро выйдешь замуж. Я в гадания не верю. Вы откуда здесь появились?» Вон видишь, мужчина в синем костюме с бокалом у окна стоит. Это он нас пригласил. Походу, моему зятю мало его друзей, которых притащил на свадьбу внучки, решил еще балаган из цыган устроить. В это время невеста, собрав за спиной всех незамужних девушек и женщин, присутствующих на свадьбе, Бросила им свадебный букет. Цветы пролетели толпу и упали на стол к возрастной даме. Все захлопали в ладоши. Дама взяла цветы и сказала, «Эстафету на свадьбу принимаю». Глядя на тещу с букетом невесты, зять попихнулся шампанским. А сидящая рядом Дея сказала, «Бубновый король с деньгами». Ждет тебя. Тем временем теща стала из-за стола, подошла к зятю и спросила, зачем цыган привел из свадьбы своей дочери балаган устроил. Надежда Петровна, вы меня опять обвиняете в том, что я не делал. Сразу вам говорю, на вашу очередную свадьбу я не приду. Двух ваших предыдущих мужей мне было достаточно. Больше гостей мне не нужно. В это время в зал внесли большой свадебный торт. Тут Юрий вспомнил, что через час у него поезд в Москву. Он подошел к цыганке Дэи и попросил отвезти его на московский вокзал. Цыгане, отвезав свадебного торта, попрощавшись с женихом и невестой, шумной толпой вышли из кафе. В коляске, запряженной лошадьми, веселая компания поехала в сторону московского вокзала. На вокзале с песнями под гитару они проводили Юрия до самого вагона. Проводник при виде шумной компании спросил молодого человека, чай, кофе, водка? А рядом цыган ему ответил, странный у вас в поезде коктейль продается. Мы, вообще-то, провожающие. Рассказ «Клуб рыболовов». В жизни мужчин есть много увлечений, одно из которых – рыбалка. Андрей, любитель компьютерных игр, пристрастился к виртуальной рыбалке. Молодой человек установил себе на компьютер игру «Рыбак», выбрал температуру воды – Насти, место для ловли. В середине игры компьютер запищал. Андрей сделал подсечку и вместе с удочкой вырвал из розетки блок питания. На самом интересном месте игра закончилась. Во избежание подобной ситуации он решил заняться любимым хобби в натуре. Будучи рыбаком без практики, парень записался в клуб рыболовов любителей В мужском клубе нового участника приняли с распростертыми объятиями. Став полноправным участником клуба, молодой рыболов отправился в магазин все для рыбалки» с целью приобрести снасти для предстоящего мероприятия. В магазине Андрея встретил продавец. «Здравствуйте! Что желаем приобрести?» «Нужны снасти для рыбалки. Я в этом вопросе новичок. Что можете посоветовать?» «Для новичка необходимо купить сначала удочку. Лучше сразу три», — ответил ему продавец. «Почему три?» — спросил Андрей. «Рыба разного размера, и каждой нужна своя удочка. Для сама одна, для леща другая. А в компьютерной игре всю рыбу на одну удочку ловишь». Дорогой, лучше сразу ставить три удочки одновременно. Клёв будет три в одном. В жизни всё по-другому. Понятно. Тогда беру три удочки. К вашим удочкам обязательно нужны ещё лески, крючки и поплавки. Хорошо. Если нужно, заверните это. Да, а вот есть ещё такая классная штука – спиннинг. Как закинешь метров на сто, раз дернул щука, два дёрнул вещь, и это на длинное расстояние. В игре спиннинг тоже был, беру и его. А круче всего рыбу ловить с лодки, могу лодку резиновую предложить. Поставил две удочки на берегу, забросил спиннинг на сто метров, а в лодке еще одну закинул. Ну, если вы рекомендуете, конечно, рекомендую. Видишь, сколько покупок набрал. До дома как довезешь. Вот возьми еще велосипед с корзиной. Ладно, по рукам. Велосипед тоже беру. Андрей расплатился с продавцом и вышел из магазина. В это время очередной покупатель обратился к продавцу. Да у вас, мужчина, талант. Надо же. Парень за удочкой пришел, а уехал с лодкой, велосипедом и кучей ненужных снастей в придачу. Согласен, лечить и учить может каждый, а вот продавать тут талант нужен, гордо ответил продавец. На следующий день на конференции клуба рыболовов любителей решался вопрос коллективного выезда на рыбалку. Часть участников была подключена к конференции через интернет-онлайн. Часть присутствовала в зале вживую. Председатель клуба обратился к встречу к рыболовам. Друзья, открывается сезон летней рыбалки. В прошлый раз при коллективном выезде мы брали с собой пиво. После рыбалки некоторые участники потеряли свои удочки. Голосуем в этот раз. «Пивом или нет?» Кто-то из присутствующих в зале выкрикнул «Пиво для настроения берем, а с Настя сразу после рыбалки загружаем машины, чтобы потом не искать по лесу». Рядом с Андреем в зале сидел мужчина, который делился с другим своим опытом. После двадцатиминутной борьбы я вытащил на берег огромного морского кита. Хорош врать, я видел фотографию, эта рыба была не больше двадцати сантиметров. Да, это так, признался рыбак, но за это время, которое эта рыба боролась со мной, она значительно потеряла весе. Удивленный рассказом, в разговор вмешался Андрей. а в компьютерной игре рыбы не теряют вести, независимо от времени клёва. В ответ мужчины недоуменно посмотрели на молодого человека. В это время заядлый рыбак Шурик из дома через интернет онлайн участвовал в конференции. Его жена тихо стояла за дверью в соседней комнате и внимательно слушала разговор. Муж заранее предупредил ее о предстоящей рыбалке. Женщина ревновала супруга и не доверяла ему. В этот раз она решила проверить его участие в коллективном мероприятии лично. Запомнив точное место проведения рыбалки, Татьяна привлекла на помощь подругу. План женщин был таков – они следом выезжают за рыболовами, и проверяют участие Шурика в коллективном мероприятии. Для предстоящего похода женщины купили два маскировочных костюма цвета хаки, чтобы слиться с природой и ближе подобраться к лагерю рыбаков. В назначенный день кортеж из машин участников коллективной рыбалки выехал за город. Мужики разбили стоянку у реки рядом с лесом, и с удочками разбрелись по берегу. Андрей на лодке отплыл на середину реки. Через несколько минут у него на леске начал дергаться крупный лещ. Молодой человек попытался его вытащить, но лещ не поддавался. — Послушай, друг, как мне его прикончить? — громко обратился Андрей к стоящему недалеко рыболову. — А ты его утопи, — пошутил мужчина. — А это как? Потеряв равновесие, молодой человек вместе с удочкой упал в лодки в воду. В воде он схватил огромного леща руками и выбросил с ним на берег. Вечером рыбаки сварили уху и уселись вокруг костра. В это время Татьяна с подругой, добравшись до места рыбалки на машине, надели маскировочные костюмы и направились в сторону реки. Из кустов в темноте наведя бинокль на сидящих мужиков, Татьяна начала искать своего Шурика. Неожиданно с дерева на нее прыгнула сова и вцепилась когтями в капюшон, надетый на голову. Женщина почувствовала удар, ее сердце ушло в пятки, капюшон сполз на глаза, от страха она закричала, рядом с ней эхом заорала подруга, находясь в полном неведении ситуации. Двойной дикий крик донесся до мужиков. Рыбаки, бурно обсуждавшие рыбалку, притихли. Это что за зверь? Прошептал кто-то из них. В это время Татьяна, пытаясь сбросить сову с головы, не видя дороги, отсползшего на глаза капюшона, выскочила из кустов. Рыболовы при виде чудовища разбежались в разные стороны. Андрей, не растерявшись, схватил резиновую лодку и ударил чудовище по голове. От удара голова отделилась от туловища и полетела в сторону леса. Туловище без головы развернулось и с криком бросилось туда же. При виде этой магии мужики в панике побежали к машинам, закрыв двери и окна. Андрей, сидя на заднем сиденье, обратился к соседу. «Вот это приключение! В компьютерной игре такого нет!» «Это жизнь, детка!» — ответил ему сосед. Тем временем в лесу Татьяна, освободившись от совы, сняла с головы капюшон. К ней прибираясь сквозь кусты подбежала подруга. Что это было? – спросила у нее женщина. Мне кажется, это сова. Мужики от меня разбежались в разные стороны. Едем домой. На следующий день Шурик, вернувшись с рыбалки с порога, заявил Татьяне. Но жена на твоей улице праздник. Я теперь на рыбалку не ходок. А что случилось? Ночью на нас напало нечто. Здоровый, лохматый, голова с крыльями. Андрюха ударил его лодкой. От удара голова отделилась от туловища и полетела в лес, а туловище с криком побежало следом за головой. Хорош, врать! Веришь или не веришь, а я на рыбалку больше не ходок. Рассказ дачники В начале лета граждане с рюкзаками и рассады спешат за город на дачу. В садовом товариществе лесная дача, садоводы активно воплощают в жизнь свои самые смелые огородные мечты. Надежда Весь свой дачный участок высадила цветами, а Ольга на своем участке завела курятник и посадила картошку. Соседки друг друга не любили, и виной всему были куры. Надежда, недовольная свободно гуляющими птицами по соседнему участку, выговаривала через забор Ольги. «Это удивительно! Ваши куры перелетают через забор и глюют мои цветы!» Ничего удивительного здесь нет. Вот если бы ваши цветы перескочили через мой забор и поклевали кур, это была бы катастрофа. Предупреждаю, если еще раз ваша курица перелетит через забор, мой кот-цезарь сожрет ее с потрохами. Ваш кот-цезарь от лени даже мышь не способен поймать, а вы говорите о курах. Надежда... Приехала на дачу на несколько дней, прихватив с собой огромного пушистого кота Цезаря. Кот был породистым лентяем, хозяйка не чаяла в нем души. Ольга и Николай Бакины жили на даче целое лето. Завели хозяйство, посадили картошку и делали заготовки на зиму. С другой стороны от Бакиных находился еще один сосед, получивший садовом товариществе кличку тесла за любовь к электронике весь свой дачный дом местный изобретатель напичкал электронными устройствами своего личного изобретения дверь деревянный туалет на улице и калитка у теслы открывались при помощи волоса. а на огороде стояла пугала напичканная электроникой. Пугало махало руками и кричало Кыш, кыш. Сначала вороны с грядок разлетались в разные стороны, а потом, поняв обман, завалили пугалку. Произошло замыкание, затем взрыв с фейерверком, и пугало сгорело, как в масленицу. От взрыва на соседнем участке бакины выскочили из своего дома. Неожиданно от «Теслы» поступила команда «Лежать! Лежать!». Ольга и Николай свалились на землю, а теперь ползком, ползком. «Ползком в какую сторону?» — закричал через забор Бахин. «Это я не вам, а своей собаке даю команды», — ответил ему сосед. После взрыва с фейерверком... Ольга собирала своих кур по всему садовому товариществу в течение недели. Еще соседу Тесли не нравился летний душ, стоящий рядом с его забором на участке Бакины, так как вода оттуда стекала к нему под дом. Но Бакины были с этим не согласны и продолжали использовать душ по прямому назначению. Утром следующего дня Ольга, оставив мужа на хозяйстве, поехала в город за покупками. В это время Надежда с Андреем на своем участке жарили шашлыки и шутили между собой. «Хватит расслабляться, нужно сажать картошку», — сказал Андрей жене. «Я буду картошкиным адвокатом», — ответила ему Надежда. Давайте, ваша честь, картошка невиновна, не надо ее сажать». Аргументы и факты. Шашлык и пиво, продолжила Надежда. Оглашается решение суда. Подготовить мангал и закуску. Освободить картошку в зале суда. Дело закрыто. Все на шашлыки, сказал Андрей. Вдруг, неожиданно, на яблоне замяукал кот Цезарь. Надежда попробовала его позвать. Но кот продолжал монотонно мяукать, сидя на самом краю ветки. «Как его оттуда снять?» — обратилась она к мужу. «У меня в машине есть веревка. Попробуем ее закинуть на ветку и наклонить». Достав из машины веревку, Андрей привязал к ней гайку и забросил на ветку. Два конца от веревки оказались у него в руках. Мужчина подергал ветку, но кот прыгать не собирался. Тогда Андрей натянул веревку и резко опустил ветку. Неожиданно веревка выскользнула у него из рук, ветка дернулась, кот взлетел вверх, а потом скрылся за соседским забором. «Что теперь будет с Цезарем?» — прошептала Надежда. На соседском участке раздался грохот. По ходу у катания открылся парашют, ответил Андрей. В это время Николай Бакин, намылив шампунем голову, принимал летний душ. Неожиданно на душ сверху свалился соседский кот. От сильного удара строение развалилось, как карточный домик, а кот в панике бросился через забор на улицу. Николай присел на корточки, не понимая суть происходящего. Тем временем бачок от души перелетел через забор на участок изобретателя и ударил по его калитке. Произошло очередное замыкание. Тут Николай вспомнил угрозы Теслы и подумал, «Это проделки электроника. Сейчас он мне за все ответит». Протерев глаза полотенцем, Надев трусы, он отправился на разборки к соседу. К его удивлению, калитка в соседский двор была открыта. «Эй, электроник, выходи на мужской разговор!» — закричал ему Николай. Тесла выглянул в окно со второго этажа. «О чем разговор?» «О твоих проделках». «Я уже об этом разговаривал с полицией. Сейчас будем разговаривать». Без протокола. Бакин бросился к двери соседского дома. Дверь не открывалась. Тогда он рукой разбил оконное стекло и залез на первый этаж, где на него сверху неожиданно упала сетка. Из-за от воров Теслу не подвели. Тем временем код Цезарь сдав марафон по улицам садового товарищества, вернулся к своему дому. Но перепутал свой забор с забором Бакиных и угодил прямо с забора в Курятник. В Курятнике начался переполох. В это время Ольга вернулась из города с покупками и открыла калитку дома. От увиденного во дворе она застыла на месте. слева Лежал разломанный летний душ, на лавочке сидел муж с завязанными руками и заклеенным скотчем ртом, а в курятнике орудовал соседский скот. Женщина бросилась в курятнику. Кот вылетел оттуда, как дальний бомбардировщик, и скрылся в открытой калитке. Дальше женщина побежала к мужу, сняла скотч сорта. Коля, что здесь произошло? Рассказ. Ремонт. Делать ремонт в своей квартире непросто, но вдвойне непросто, когда ремонт делают твои соседи. После трех лет совместной жизни Наташа и Саша Калинкины решили заняться ремонтом общей жилплощади. Сняли старые обои в комнатах, это было несложно, но когда очередь дошла до плитки на стенах, пришлось постучать, и постучать прилично. Реакция соседей не заставила себя долго ждать. Через несколько минут в квартиру раздался звонок. Александр открыл дверь, на пороге квартиры стоял тощий мужчина в очках с верхнего этажа. «Ну, дятел, ты меня достал», — обратился он к молодому человеку. «Чем я вас достал?» «Тем, что, дятел, хватит стучать, я только пришел с ночной смены». Отказываясь слушать норовое и продолжать разговор, Александр закрыл дверь. Через несколько минут в квартиру опять раздался звонок. В этот раз на пороге стояла пожилая женщина со второго этажа. Здравствуйте, я ваша соседка со второго этажа. Ваш ремонт слышен даже в моей квартире. Это просто безобразие. Я и так глухая на одно ухо, а с вашим ремонтом перестала слышать совсем. Пребую это безобразие прекратить. Все объяснения молодой пары пожилая соседка не хотела слышать, а ее умный вид не хотел ничего понимать. Как только женщина ушла, в квартиру снова раздался звонок. Александр опять открыл дверь. «Здравствуйте! Я ваш сосед с четвертого этажа. Смотрю, вы делаете ремонт». «Да, делаем». «Значит, деньги есть?» «Ну, есть. Прошу занять мне тридцать тысяч рублей». «Уважаемый сосед, мы не банк, займы не даем. Я верну вам с процентами. Неужели вы мне не верите? Ну что вы, вам я верю. Но то, что я получу свои деньги обратно, сомневаюсь». После многочисленных разговоров с соседями Калинкины приступили ко второму этапу ремонта. Собрали в квартире весь строительный мусор-мешки. Александр вынес мешки на лестничную площадку. Вызвал лифт. затем закидал их в кабину и нажал кнопку первого этажа. Через несколько минут лифт остановился на втором этаже. Дверь открылась. Молодой человек, уверенный в том, что он находится на первом, выгрузил мешки с мусором из лифта и поехал опять на седьмой этаж за следующей партией. Загрузил ее обратно и вниз. Каково же было его удивление, когда он не обнаружил на первом этаже мусорных мешков. В голове сразу мелькнула мысль, что за время такое, даже мусор уперли за 10 минут. Затем вынес оставшиеся мешки в контейнер и вернулся домой. Через полчаса в квартиру опять раздался звонок. В этот раз на пороге стоял участковый полицейский. «Здравствуйте! На вас поступила жалоба от гражданки Серовой со второго этажа». «Что за жалоба?» – спросил Александр. «Жалоба на то, что вы выбросили строительный мусор к дверям ее квартиры. Это неправда. Весь строительный мусор я лично вынес на улицу в контейнеры. А откуда тогда у нее под дверями мешки со строительным мусором? В доме ремонт делаете только вы. Честно сказать. Половину мешков у нас украли. Мы были этому сильно удивлены. Вы хотите сказать, что кто-то украл ваш мусор и поставил его соседке под дверь? Кто-то, а не вы? Возможно. Ведь у нее такой скверный характер. А откуда вы знаете, что у нее скверный характер? Сосед с восьмого этажа сказал. "Тощий такой в очках из квартиры 100? Поговорите с ним. «Только звоните ему, пейте ему в дверь и привет от дятла передайте». В течение дня еще несколько соседей приходили посмотреть на ремонт, чисто из личного любопытства. К концу дня ремонтные работы были закончены, и в доме воцарилась тишина, но покой был недолгим. Поздно вечером респектабельный сосед Калинкиных, владелец итальянского ресторана, вернулся домой с работы. В этот день в его ресторане проходила презентация нового меню, и ему подарили большую картину-портрет. Бизнесмен приехал домой и решил, не откладывая, повесить подаренную ему картину. Звуки работающей дрели наполнили спящий дом, злые и сонные жилья. После шумного дня вышли на лестничную площадку первого этажа, пытаясь определить сверлящего на слух. Под подозрение сразу попала семья Калинкиных, но они оказались ни при чем. Пожилая соседка со второго этажа предложила всем выйти на улицу и посмотреть, у кого горит свет в коридоре. Если свет горит у того, кого нет на улице, туда и идти. В общем, с помощью этого нехитрого метода определили виновника, которым оказался владелец сталинского ресторана. Поскольку толпой идти было неудобно, из рядов народных пистителей выбрали тощего мужчину в очках с восьмого этажа. Мужчина сразу с порога квартиры заявил бизнесмену. «Ну, дятел, ты всех достал, причем уже второй дятел по счету». Почему второй? И чем я вас достал? Тем, что дятел. Хватит стучать. Да пошел ты куда подальше. Тут к тощему мужчине в очках подтянулось подкрепление в виде сонных и злых соседей. В общем, все зашедшие на огонек получили карту гостя в ресторан итальянской кухни на бесплатный завтрак. Таким образом... Конфликт между соседями был исчерпан. Рассказ, распустившийся цветок. Стимулы похудения у каждого разные, иногда весьма неожиданные. Лично у Наташки это любимые джинсы. Как только она перестает в них влезать, значит пришло время садиться на диету. За зиму женщина набрала порядка 10 килограмм. Хотя и раньше не слыла худышкой. Приняв решение худеть, Наташка записалась в фитнес-клуб и кружок вязания. Вы спросите, при чем тут вязание? Ответ прост, лишь бы подальше от кухни. В программе похудения она решила привлечь и мужа, который также не отличался стройностью. Михаил покорно согласился разделить с женой диету. но категорически отказался от занятий спортом. Он решил пойти более легким путем, чем жена, и приобрел в аптеке пачку чая для похудения с романтическим названием «Распустившийся цветов". Согласно инструкции, чая после приема килограммы уходили один за другим. Эксперимент был начат с утра в понедельник по приходу на работу. Мужчина работал бухгалтером косметической компании. В инструкции указывалось один пакет на стакан воды. Михаила это не насторожило. Уж очень хотелось быстро похудеть и превратиться из бутона в распустившийся цветок. Решив, что один пакет чая для его комплектации мало, он повысил концентрацию и заварил в стакан сразу три пакета. Через 15 минут Чай начал действовать как слабительное. Остаток дня прошел в коротких полетах до туалета и обратно. Но главное было дальше. Коробка с чаем осталась стоять на работе в шкафу с офисным кофе, кофе и сахаром. После неудачной попытки похудеть, Михаил и думать забыл о чудодейственном напитке. Прошло несколько дней. Руководство компании сделало пробную закупку французской косметики, а сотрудникам отдела продаж необходимо было протестировать пары пар пар для оптовой закупки. Для этого в кабинете собрались на совещание несколько человек. Срочность была такая, что такая, нерешим из кабинета никто не выйдет. В коробке с косметикой лежало сопроводительное письмо, которое указывало на наличие в парфюмерии приятного запаха, основанного на биоактивном веществе феромоне. Коллеги открыли несколько видов духов и одеколона и начали тестирование на запах, передавая по кругу флаконы. Чтобы работа шла веселее, секретарша Ольга заварила всем присутствующим на совещании чай. распустившийся цветок, который уже неделю стоял в шкафу в кабинете. Через пятнадцать минут после чаепития коллеги начали как-то неестественно ертать на стульях. Один робко попросился покурить, вслед за ним в течение пяти минут покурить выскочили и оставшиеся, даже не курящие товарищи. Удивленная секретарша при виде коллег, покидающих один за другим кабинет, у последнего выходящего. Вова, с французской косметикой что-то не так. Ольга, я тоже покурить. Все флаконы сложа обратно в коробку. У нас произошла передозировка феромонами. Так ты же не куришь. Сегодня у нас курят все, надев маску и перчатки, Ольга начала складывать флаконы с французской косметикой обратно в коробку, продолжая при этом размышлять. Там у них на западе рука руку моет. Купил французских духов, а потом беги в магазин за сигаретами. Вот что значит круговая порука. На следующий день коллеги на работе делились впечатлениями от прошедшего тестирования. Михаил, сидящий рядом, Сразу понял суть вчерашней проблемы и бросился в кабинет за своим чаем. Так у Михаила закончилась рабочая неделя. А в субботу утром сквозь сон он услышал голос жены. «Я тебе сварила рис Ритмом ее рекомендовал тренер, а я в клуб на фитнес. Мужчина окончательно проснулся, вышел на кухню. Рис стоял в кастрюльке на плите. Понюхал, пожевал, так и есть очень полезная лебеда без соли и сахара. Взял из холодильника кусок масла, разогрел его на сковородке, высыпал туда вареного без риса, перемешал, добавил специи, поперчил, сверху посыпал натертым сыром, мелко порезал зеленый лук и укроп, выключил огонь, Переложил большую тарелку, отрезал кусок колбасы, сделал бутерброд. Поскольку есть надо медленно, чтобы произошло насыщение, включил телевизор. Остановился на передаче о животных, как живут, чем питаются. Хорошо, познавательно. На рекламе сварил себе кофе с шоколадкой. Тут звонит жена. Миша, рис нашел, съел? Съел. Понравилось? Очень. Вот видишь, завтра едим целый день гречку на воде. Конечно, милая, как скажешь. Рассказ «Малинка моя». В выходной день пенсионерка Лидия Ивановна привезла с дачи 3 килограмма малины и сварила варенье. Сняла кастрюлю с курицы, поставив на стол остывать. Над столом на кухне висела полочка, на которой стояли специи и лекарства с успокоительным средством, которое прописала Лидия Ивановне врач для профилактики бессонницы. Рядом на табуретке сидел большой рыжий кот Тимофей и внимательно наблюдал за хозяйкой. Лидия Ивановна взяла лекарство и накапала себе в чашку пять капель, выпила и вышла из кухни. Чувствуя необычный запах лекарства, прыгнул на стол, затем на полку и начал облизывать бутылочку. От натиска кота бутылочка прокинулась, и ее содержимое вылилось в кастрюлю с малиновым вареньем. Услышав шум на кухне, Лидия Ивановна вернулась и увидела валяющегося на полу кота рядом с пустой бутылочкой от лекарства. «Вот это да, Тимофей!» «Ты выпил все мое лекарство, врач меня предупреждал не злоупотреблять, так как возможны галлюцинации. Что мне теперь с тобой делать? – обратилась хозяйка коту. Тимофей на слова хозяйки не реагировал, продолжая переворачиваться с боку на бок. В это время в квартиру раздался звонок. «Женщина оставила кота». и пошла открывать дверь. К ней в гости, пожалуй, знакомая, с которой Лидия Ивановна дружила много лет. Хозяйка заварила чай, размешала в кастрюле малиновое варенье и налила его в вазочке себе и подруге. Женщины уселись чаемничать на кухне. Лидия Ивановна начала разговор жалоб на кота. «Валентина, представляешь?» Тимофей сегодня выпил мое лекарство. В инструкции написано, что при передозировке возможной галлюцинации. Что теперь с ним будет, не знаю. А Дури валяется сбоку на бок и морды о пол трется. А как он у тебя его выпил? Я бутылочку поставил на полку, а Тимошка скинул на пол и все вылезал. Ты его на улицу не выпускай. «Пусть дома сидит до утра, отрезвеет», — ответила ей Валентина Павловна. Так, за разговором и чаем, пенсионерки съели больше половины малины. Молил с Лидией Ивановной политику и знакомых, Валентина Павловна начала собираться домой. Проводив знакомую до лифта, хозяйка с мыслью о коте вернулась в квартиру. И тут начало действовать малиновое варенье. Войдя в комнату, пенсионерка неожиданно для себя увидела сидящего на диване нога на ногу кота Тимофея, играющего на гармошке. Кот увеличился несколько раз и под гармошку напевал частушку. Если кот ваш рыжеват, то он вреден и усад, но любить его при этом вы должны зимой и летом. Женщина ахнула и спросила у кота, «Тимофей, ты откуда взял гармошку?» А кот ей отвечает, «Вчера нашел твою заначку в шкафу, на эти деньги купил себе гармошку». «Ну, рыжая морда!» совсем — совсем обнаглел, крикнула Лидия Ивановна и запустила в кота тапочками. Тимофей бросил гармошку и пошел танцевать в присядку. при этом громко напевая «Не попала, не попала, не попала». Пенсионерка схватила кухонное полотенце и поскакала за котом по комнате со словами «Если сейчас не успокоишься, вызову ветеринара, он тебя в порядок приведет». В это время Валентина Павловна по дороге домой остановилась у светофора возле пешеходного перехода. Как только она подошла к светофору, он неожиданно завис, а потом начал с разницы две минуты менять цвета с зеленого на красный. После чая с малиновым вареньем у пенсионерки поднялось настроение, и она решила подыграть светофору. Вытащила из сумки длинный кошелек и, как культом управления, начала нажимать на кнопки переключая светофор зеленого на красный цвет. На проезжей части у светофора собралось огромное количество машин, пытающихся прорваться между регулировками пенсионерки. Неожиданно светофор опять сдавился. Валентина Павловна внимательно посмотрела на свой пульт, постучала им по ноге, а затем направила на светофор где мгновенно загорелся зеленый. Пенсионерка положила пульт в сумку и перешла дорогу по переходу. Водители в машинах внимательно проводили ее взглядами. Затем женщина остановилась на автобусной остановке. Через несколько минут к остановке подъехала полицейская машина. Из нее вышел сотрудник полиции и направился к Валентине Павловне. «Гражданка, на вас поступило несколько жалоб от водителей на то, что вы пультом переключаете городские светофоры. Есть подтверждение с видеокамеры, просьба предъявить пульт сотрудникам полиции», — сказал полицейский. «Это неправда. Откуда у пенсионерки может быть пульт управления городскими светофорами?» «Можно мне пойти домой?» — ответила ему Валентина Павловна. Не положено. Пока мы во всем не разберемся. Тук-тук, это полиция? Постучав рукой по машине, спросила пенсионерка. Да, полиция, ответил ей полицейский. Хочу вам сказать, что меня здесь нет. А кто тогда с нами разговаривает? Говорит Москва. Московское время 16 часов. В эфире местные новости. Продолжила Валентина Павловна. В таком случае местным на местным, полиции и пройти тест на наличие в организме алкоголя. Прошу сесть в полицейскую машину. После проверки документов, документов и сдачи теста на алкоголь, Валентину Павловну отпустили домой. Рассказ «Летний сезон». Солнце, лето и жара. Все пляжи переполнены отдыхающими гражданами. Две подруги, Нина и Надя, приехали на летний отдых в Крым и Коряне. Поставили палатку на берегу моря, подальше от шумных пляжей и гостей. Летний сезон был в полном разгаре. Александр или просто Шурик приехал в Крым в начале лета и подрабатывал аниматором на шкуне, развлекая туристов в костюме дельфинов. В один из дней после работы шхуна возвращался с открытого моря. Шурик, стоя на палубе в плавках, костюм дельфина положил рядом на пол. Неожиданно налетела волна, шхуна дала крен. Не удержавшись на палубе, молодой человек оказался за бортом. Следом за ним в воду упал костюм дельфина. Шурик попытался кричать. Но из-за шума мотора его никто не слышал. Оказавшись в открытом море, молодой человек поплыл к берегу, который находился недалеко. Солнце село, наступила звездная ночь. Выбравшись из воды, он увидел стоящую на берегу палатку, рядом с которой лежало два рюкзака. Полчаса назад Надя и Нина в спальных мешках улеглись в палатке спать. Вдруг рядом с ними послышались шаги. «Кто там?» — спросила Нина. Шурик промолчал. «Возможно, это крымский медведь. Я много о нем читала», — взволнованно сказала Надя подруге. Шурик услышал разговор о медведе и зарычал басом. Подруги испуганно закричали. Молодой человек схватил один из рюкзаков и бросился с ним, за соседней тани. Мокрый и голодный он открыл рюкзак, но кроме женских вещей ничего там не нашел. Достав женское платье, он натянул его на себя, а в карманы положил конфеты. Далее босиком направился по тропе в тропе в сторону леса. В лесу он вышел на поляну, где увидел еще одну палатку с лежащим рядом рюкзаком. Молодой человек решил провести инспекцию этого рюкзака. Вдруг из палатки раздался мужской голос. «Кто здесь?» Шурик в ответ зарычал басом и пошевелил для достоверности кустами, выдавая себя за зверь, уверенный в том, что мужчина от страха не выйдет из палатки. Но турист оказался бывалым путешественником, Палатка наполовину открылась, и из нее появилось дуло пневматического ружья. Такого разворота событий молодой человек не ожидал. Увидев ружье, он рванул в глубину леса. Турист, слыша зверя, дал очередь из ружья по кустам, затем выскочил из палатки в ожидании трофея. Пройдя полкилометра по тропе, Шурик оказался на проезжей части. Неожиданно на дороге появился мотоцикл с люлькой. Молодой человек решил любой ценой его остановить. Мотоциклист остановился. — Подвези до города. Денег с собой нет. Я еду в город Южный. На первом перекрестке у бензоколонки тебя высажу. — Согласен, — ответил Шурик и сел на заднее сиденье. Водитель нажал на газ, и мотоцикл тронулся. На бензоколонке молодой человек слез с мотоцикла и по ночной улице направился в сторону города. По дороге ему попался пьяный мужик, который, поравнявшись с ним, спросил, «Я не пойму, ты баба или мужик?» «Видишь на мне платье, значит, баба». Пьяный еще раз посмотрел на Шурика и подумал, «Сколько же я сегодня выпил, что не могу мужика от бабы отличить?» Ночь заканчивалась, на небе появились первые солнечные лучи. Морские волны медленно несли к берегу костюм дельфина. В это время группа йогов вышла встречать на побережье рассвет. Самый главный йог посмотрел в сторону восходящего солнца и сказал «Ом!» Ослепленный солнечным светом, он вдруг увидел в у берега костюме дельфина силуэт акулы и закричал «Акула, акула на берегу!». Среди йогов началась паника. Сонные от медитации сбивая друг друга с ног, они бросились в отель, устроив там переполох. В это время подруги проснулись и с осторожностью открыли палац. В нескольких метрах от них валялся распространоженный рюкзак. Нина подошла к рюкзаку и сказала, «С конфетами все ясно. Медведь любит сладкое. Но зачем медведю женское платье? Это для меня загадка». Вечером в местном кафе с видом на теплое море звучала музыка. На танцплощадке не было свободного места — Женская половина разного возраста и веса с притопом и прискоком двигалась в сторону мужской. Затем в ответное соло вступали мужчины, выделывая в сторону женской половины немыслимые пируэты. Летний сезон был в полном разгаре. Рассказ вам подарок. У Алексея первый рабочий день на новом месте. Молодой человек устроился водителем-курьером в компанию «Вам подарок». В его распоряжение поступил автофургон и заявки с адресами, куда необходимо было доставить подарки. Утром Лёшка загрузил машину и выехал по указанным заявкам адресам. У первого попавшегося кафе он притормозил автофургон и купил пластиковый стаканчик с кофе. Отхлебнув два глотка, молодой человек поставил стаканчик на заявке, лежащей на бардачке машины. Од одно неловкое движение и пластиковый стаканчик опрокинулся. Черная кофейная гуща залила заявки. Алексей судорожно начал трясти стыд адреса на бумаге поплыли вместе с кофейной гущей. В офис молодой человек звонить не стал. и выехал по первому адресу доставки. Припарковав этот фургон от предполагаемого дома, он достал большой букет роз, прикрепленный к нему открыткой. Затем позвонил по домофону, указанной заявке квартиры, и отрапортовал. Служба доставки подарков. Вам подарок. Дверь подъезд открылся. На пороге его встретила дама среднего возраста с удивленными глазами. это мне спросила она вам распишите заявки о получении подарка стоявший рядом с ней муж зло спросил от кого подарок и служба доставки моя задача доставить подарок ответил ему молодой человек отказываясь слушать какие либо доводы мужчина с кулаками набросился на алексея признавайся от кого ты привез цветы Алексей, защищаясь, в ответ ударил ревнивого мужа в лоб. Молодость победила. Мужчина закачался и присел на корточки. Тут закричала жена «Полиция, полиция, наших бьют!» Воспользовавшись паузой, Лешка выскочил из квартиры. Следом за ним в окно полетели цветы, которые на улице плавно в ведро, оставленная у подъезда уборщицей. Вернувшись за ветром, Татьяна обнаружила стоящий там букет. Открыв открытку, она прочитала. «С нетерпением жду нового свидания с тобой. Подпись: — Александр». Постояв минуту, женщина подумала. «Сашка, сосед, ходится мне денег занимать, а сказать о чувствах не решается. Какой букет подарил?» Сегодня обещал вернуть долг за букет цветов встречу его по Тем временем Алексей приехал по следующему адресу доставки в элитный поселок Загородный. С номерами домов опять пошутила кофейная гуща. Лёшка остановился у дома номер 10. Окинув взглядом трехэтажный коттедж с высоким забором, он подумал, а вдруг здесь? Тоже живет ревнивый муж. Оставлю подарок у ворот дома. Дальше не пойду. Достав из автокургона большую коробку с тортом, молодой человек аккуратно поставил ее у ворот и трижды нажал на звонок. Затем бегом бросился к машине и газанул в сторону дороги. За действиями Алексея в доме по видеокамерам наблюдала охрана. которая сразу доложила своему шеху в прошлом вору в законе о доставленном подарке. Два здоровых охранника снова и снова просматривали видео, на котором курьер ставит большую коробку с красным бантом у ворот, трижды звонит звонок и бегом удаляется к машине. На нейтрализацию подарка охраной было принято решение – Выпустить робота-снайпера. Тем временем Татьяна ждала соседа Сашку. Ждать пришлось недолго. Долго в спортивном костюме стоял Александр. Привет, соседка, долг возвращаю. Заходи. деньги через порог не передают. А раньше передавал. А это было раньше. А сейчас у нас с тобой будут незабываемые моменты. Александр вошел в коридор. Татьяна закрыла за ним дверь и сказала, «Твоя навеки, никуда не отпущу». От услышанных слов у Александра округлились глаза и выпала сигарета. Женщина бросилась к нему на шею, а что там было дальше, это уже, друзья, не наша с вами история. Тем временем Алексей подъехал к третьему адресу доставки. Третий лист заявки не был в зале кофе. И гадать с адресом не пришлось. На улице Ленина молодой человек припарковал свой автофургон и вытащил упакованную картину. На десятом этаже у двери его встретил пожилой мужчина. Этот подарок прислала моя дочь, которая живет сейчас в Санкт-Петербурге. Спасибо вам за вашу работу, сказал он. Первый рабочий день у Алексея закончился. продолжит Лёшка свою работу в этой компании или нет? Это, друзья, уже уже не наша с вами история.